13. В этот раз в гостиной было светлее, но лица и поведение девушек сильно изменились. Мария едва открыла глаза, кинулась на кухню и вернулась, прижимая к груди коробок спичек, благословляя древнюю газовую плиту. Настя устала, потерла лоб и посмотрела на исколотые иголкой руки. Лиля удивленно моргнула и закончила обрывок фразы. «Ничего, я найду, где переночевать». Васька все еще мурлыкала под нос колыбельную, очнувшись на столе и все еще в лягушачьей шкурке. А Аленка стояла красная как рак в одной полупрозрачной ночной сорочке с длинной полураспущенной косой в руках. «Девчонки!» — возмутилась она. «Да что это такое? Мне ведь с утра батюшку идти провожать!» Она была капризно топнула ногой, но увидела совершенно серое лицо Насти. «Настя, что с тобой? Маша, ты?» Маша лишь махнула рукой. «Нормально все, Алена. Устала просто. «Я на печи сплю, скоро богатыри приедут, надо хоть немного отдохнуть». «Маша, как ты и встретишь, ты же вся в саже, иди скорее в ванную!» Устала, пожав плечами, Маша не двинулась с места, лишь сползла на подлокотник кресла, устраиваясь поудобнее, и прижимая к груди, как драгоценность спички. «Настя, что с тобой?» Аленка присела на край дивана, глядя в потухшие глаза подруги. «Да нормально все, Ален, просто я жду, понимаешь?» Аленка сочувственно погладила подругу по пушистой голове и обратила внимание на сидящую со соловелым взглядом лягушку и лилию в облике царевны. «А вы-то как?» «Я нормально, свадьбу сыграли, спать уложили, теперь каждый вечер колыбельные пою. Завтра, наверное, Иваново дворец позовут, так что приготовиться нужно. Настя, у тебя телефоны всяких фирмочек по доставке еды есть? Закажем торт, мне же скоро кровать царю-батюшке передать нужно». Настя, чуть оживившись, пошла шарить по древней газетнице, в которую складывала всевозможный бумажный спам из почтового ящика. Лиля подошла к Маше и, растолкав, увела в ванну. Увидев, что все заняты, Аленка успокоилась и присела в уголок подумать. Книга начала раскрывать свои секреты, но перед отъездом отец предупредил ее, что он ее так просто не оставит, уберет в амбар до возвращения из очередного путешествия. Оставалась одна ночь для работы, и та пропала. Она только решилась косу переплести, как очутилась тут. Из ванной комнаты доносился шум воды и попискивание Машки. Настя с Васькой склонились над телефоном и раскрытым Васькиным кошельком. Выбирают тортик для царя. Аленка принялась беспокойно постукивать ногой по полу. Потом стала расхаживать туда-сюда и ломать руки в бесплодных размышлениях, пока из ванной не вышли Маша и Лиля. Маша была чисто вымота, одежда постирана в машинке. Оставалось включить утюг и постараться быстренько все просушить. А Лилия продолжала ее уговаривать. «Вот видишь, ничего страшного, не окажешься ты перед семью мужиками голой. Сейчас высушим твою тряпье и все, не переживай». Машка краснела от возмущения и куталась в махровую простыню. Закончив заказом, пришлось все же воспользоваться интернетом. По телефону в 8 утра в воскресенье отвечать желающих не было. Девчонки решили попить чаю. Лилия как раз даутюжила Машкины вещички, и она, натягивая сарафан, присела к столу. На торт глаза уже не глядели. Настя сходила на кухню и принесла баночку вишневого варенья и батон. Подкрепившись, девушки оживились и начали переговариваться. «А красиво там все же», — мечтательно протянула Машка. «Роспись какая, а резьба, эх, песня». лиля ты с кем разговаривала, когда сюда попала?» Лилька густо покраснела. «Да так, со свекровью будущей общалась». «С кем, с кем?» Аленка сделала вид, что ослышалась. «Да ну тебя!» — фыркнула, обидевшись царевна-лебедь. «С третьей девицей я разговаривала. Она рассказала, как на смотрина попала, ну и вообще, как в дворце жила, а султант, едва женившись, уехал на войну, а ей-то мой как несладко пришлось». «А как же ты с ней общаешься?» — удивилась Настя. «А что особенного?» — удивилась Лилия. «Функцию я выполнила. гвидон полетел с папой знакомиться, пока в одностороннем порядке, конечно, но все же...» Парень родного папашу в глаза не видел, а мне чем заняться. На берегу сидеть. Есть пить нечего, вот и попросилась к царице в терем по старому знакомству. «Ну и как там?» — полюбопытствовала Машка. «Да неплохо. Местные копцы-добояре с султанским дворцом не сравнятся так что она быстро всех построила, научила сыну кланяться и доносы ей писать». «Доносы?» — пришел черед удивляться Аленке. «А как ты думаешь, султан со своим двором управляется?» Там ведь гадюшник такой, что без интриг никак. Вот он и придал им организованную форму». «Понятно». Аленка изумленно разглядывала Лильку, вроде бы та же грубоватая девчонка, но появилось в ней нечто такое женское. Посверлив подружку взглядом, Елена Премудрая вдруг сказала. «Лиля, да ты влюбилась». Царевна-лебедь поперхнулась чаем и забрызгала свое белоснежное платье. Сукаризной глядя на Аленку, она ответила. «А сама-то?» и Аленка, ухватившись за длиннющую косу, залилась маковым цветом. «Да ничего не влюбилась, просто...» «Вот и молчи!» — буркнула лилика «И я, просто...» Надувшись друг на друга, они и не заметили, что остальные девушки давно забыли про свои чашки и смотрят только на них, боясь громко выдохнуть. Но едва царевна и Елена подняли глаза, комната вновь расплылась. Волшебник Миров лениво приоткрыл один глаз и глянул на экранчик ноутбука, стоящего рядом с кроватью. Две точки из пяти засветились нежным розовым светом, и умная машинка пискнула, возвещая изменения профиля. Волшебник вгляделся в бегущие строчки информации, которые появились при наведении курсора на точку. Хмыкнул, призадумался и начал быстро стучать по клавишам, внося изменения в текущую ситуацию. Много, конечно, не сделаешь, но кое-что добавить можно. Минут через пятнадцать он оторвался от клавиатуры, полюбовался на экран, довольно хмыкнул и перевел ноут в спящий режим. За окном громыхнуло. Кажется, гроза будет. Потянувшись, волшебник вышел в узкую прихожую, накинул спортивную ветровку и выбежал на улицу навстречу грозе».